сколько он мог понять о значении статьи закона и о значении слов, находившегося под следствием. Толпа расдалась, чтобы дать дорогу подходившему к столу Сергей Иванович. Сергей Иванович, выждав окончания речи Едавитова Дворянина, сказал, что ему кажется, что, вернее всего, было бы справиться со статьёй закона и попросил секретаря найти статью. В статье было сказано, что в случае разногласия надо голотировать. Сергей Иванович прочёл статью и стал объяснять её значение, но тут один высокий, толстый, сутуловатый с крашеными усами, в узком мундире, с подпиравшим ему заде шею воротником помещик перебил его. Он подошёл к столу и ударив по нём перстнем, громко закричал: "Балатировать на шары, нечего разговаривать на шары". Тут вдруг заговорило несколько голосов, и высокий дворянин с перстнем всё более и более озлабляя, кричал громче и громче. Нельзя было разобрать, что он говорил. Он говорил то самое, что предлагал Сергей Иванович. Но очевидно, он ненавидел его и всю его партию. И это чувство ненависти сообщилось всей партии и вызвало отпор такого же, хотя и более приличного воззлабления с другой стороны. Поднялись крики, и на минуту всё смешалось, так что губернский предводитель должен был просить о порядке. Болотировать, волотировать. Кто дворянин, тот понимает: мы кровь проливаем, доверяя монарху. Не считать предводителя, он не приказчик. Да не в том дело. Позвольте, на шары, гадость! Слышались озлобленные, нистовые крики со всех сторон. Взгляды и лица были ещё озлобление и нистовая речь. Они выражали непримиримую ненависть. Левин совершенно не понимал, в чём было дело, и удивлялся той страстности, с которой у разбирался вопрос о том, балотировать или не балотировать мнение Флёрова.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 Увидав хлопотавших лакеев над перетиркой посуды и расстановкой тарелок и рюмок, увидав их спокойные, оживлённые лица, Левин испытал неожиданные чувства облегчения. Точной из смрадной комнаты он вышел на чистый воздух. Он стал ходить взад и вперёд, с удовольствием глядя на лакеев. Ему очень понравилось, как один лакей с седыми бокенбардами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 Левин вошел в залу, получил беленький шарик и вслед за братом Сергеем Ивановичем подошел к столу, которого стоял с значительным и ироническим лицом, собирая в кулак бороду и нюхая ее свиярски. Сергей Иванович вложил руку в ящик, положил куда-то свой шар и, дав место Левину, остановился тут же.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 98 не избирательных прозвучал не выговаривающий букву р голос секретаря потом послышался смех пуговица и два ореха нашлись в ящике дворянин был допущен и новая партия победила но старая партия не считала себя побеждённой Левин услыхал, что Снетков просят баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Левин подошёл ближе. Отвечая дворянам, Снетков говорил о доверии дворянства, о любви к нему, которой он не стоит, ибо вся заслуга его состоит в преданности дворянству, которому он посвятил 12 лет службы. Несколько раз он повторял слова: служил сколько было сил, веры и правды, ценю и благодарю. И вдруг остановился от душивших его слёз и вышел из зала. Происходили ли эти слёзы от осознания несправедливости к нему, от любви к дворянству или от натянутости положения, в котором он находился, чувствуя себя окружённым врагами? Но волнение сообщилось, большинство дворян было тронуто,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 очевидно ещё из прежних крепостных не переменившие хозяина толстая добродушная жена в чепчике с кружевами и турецкой шали ласкавшая хорошенькую внучку дочь дочерь молодчик сын гимназист шестого класса приехавший из гимназии и здоровый с отцом поцеловавший его большую руку внушительные ласковые речи и жесты хозяина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 и предводитель скрылся в боковую дверь. Наступила самая торжественная минута. Точ сейчас надо было приступить к выборам. Канаводы той и другой партии по пальцам высчитывали белые и чёрные. Прения о Флёрове дали новой партии не только один шар Флёрова, Но ещё и выигрыш времени, так что могли быть привезены три дворянина, козними старые партии, лишённые возможности участвовать в выборах. Двух тварян, имевших слабость к вину, напоили пьяными каливретос нитково, а у третьего увезли мундирную одежду. Узнав об этом, новая партия успела во время прения в Флёрове послать на извозчике своих обмундировать Дворянина и из двух напоённых привести одного на собрание. Одного привёз, водой отлил, проговорил ездивший за ним помещик, подходя к Свяжскому: "Ничего, годится. Не очень пьян, не упадёт", покачивая головой, сказал Свяжский. "Нет, молодцом. Только бы тут не подпоили". Я сказал буфетчику, чтоб не давал ни под каким видом.